Ахти, а таманша с дочкой приехали. Как ни, кстати, тихо. К тем, где много показывают, кто попался на крысё. К тем, где славная малютка и тяжёлый сундучок. रंग चमक चुर्मा रंग रंग उष्काना सौ पैसे Игра ее тебе. Ну, как тебя зовут? Герда. Ты теперь моя пленница и будешь моя новой подружкой. Да не реви. Или тебе карету жалко стало? Я плачу не из-за кареты.